Глава 4. Топот ног сквозь шум движения пассажиров, старавшихся уйти подальше от того места, где поднялась стрельба, заставил нас оглянуться. — Ух ты! — Буторин вышел вперед и, подняв руку, пошел навстречу какому-то капитану и нескольким бойцам, бежавшим к месту происшествия, держа карабины в руках. — Вот эта встреча! — Вы! — удивился капитан, и я разглядел на его петлицах артиллерийские эмблемы. Он оставился на Буторина, на Когана. «Что здесь произошло, товарищ майор?» «Нормально все, Матвей Степанович», — улыбнулся Буторин. «Работаем. Товарищи, это капитан Дятлов, с которым мы вместе недавно немцев задерживали. Отличный артиллерист, командир батареи. Он без потерь остановил танковую колонну и подбил больше двух десятков танков и бронемашин фашистов». Я подошел к артиллеристу. Его бойцы стояли и рассматривали задержанных и трупы. Протянув руку, я представился, сообразив, что этот комбат как раз из того самого полка, который нам уже однажды помог. «Командир специальной оперативной группы НКВД, майор Шелестов». Я протянул ладонь и пожал сильную руку артиллериста. «Ваш полк здесь?» «Здесь майор Кожевников?» «Нет, мы получаем боеприпасы», — ответил комбат. «У нас приказ прикрывать направление на станцию. Будем стоять насмерть. Возьмите нас с собой. Нам нужно допросить немецкого диверсанта, а здесь, сами понимаете, нет ни комендатуры, ни гарнизона, да и связи толковой, я думаю, тоже не будет». «Давай, комбат!» — улыбнулся подошедший Буторин. «Мы в транспорте не стесним, у нас он свой. За вами поедем». «Хорошо. Мы выезжаем через 10 минут». Убирая пистолет в кобуру, — согласился артиллерист. — Ждите нас на машине вон там, у деревянного Пакгауза. Капитан Мороз вынужден был уехать, поступил приказ от его командира. Пленного диверсанта мы усадили на заднее сиденье Мерседеса и попытались привести в чувство. После моего удара прикладом по голове я опасался, что он вообще может не прийти в себя. Но через пять минут Коган заявил, что пленник просто морочит нам голову что он пришел в себя, но продолжает делать вид, что находится без памяти. «Хотите, докажу, что он все слышит, понимает и сейчас сразу придет в себя!» Коган хищно улыбнулся и достал из кармана зажигалку. Он взял руку пленного, сжал ее рукой, выставив его указательный палец и зажег зажигалку. Буторин нахмурился и протянул руку, чтобы остановить пытку. Но тут пленный сам отдернул руку и открыл глаза, со страхом глядя на собравшихся вокруг него советских офицеров. «Ты спятил, Борис!» — зло шепнул Когану Буторин, но тот только удивленно посмотрел на напарника. «А ты в самом деле поверил, что я смогу это сделать? Вижу, поверил, Витя. Я бы этого не сделал, не опустился бы до тех, кто с нами так поступает. Но это хорошо, что поверил, потому что этот тип тоже поверил». И вот результат. Пришлось выразительно посмотреть на обоих, чтобы они перестали шептаться и укоризненно переглядываться. Вообще-то группа у нас подобралась хорошая. Платов умел подбирать людей. Да и Берия в нас поверил. И кажется, мы уже немного сработались, стали привыкать друг к другу, понимать друг друга. Нас сближала ненависть к врагу. Нас сближала возможность сражаться, быть полезными родине. Но нас еще сближало и общее испытание. Арест, камера, допросы. Абсолютно дикое обвинение в измене Родине. Я взял пленника за подбородок и повернул его голову к себе. «А теперь, когда ты закончил прикидываться дурачком, начинай отвечать на мои вопросы». «Да вы что?» — начал мемлить диверсант, бегая глазами по нашим лицам. «Учти, гаденыш, что времени у нас нет». «И церемониться мы с тобой не будем», — продолжил я со злостью. «Враг прет на нас. Горят города. Гибнут женщины и дети. Дома наши горят. И нам такого, как ты, проще пристрелить и бросить на обочине на съедение воронам и лисам твой труп, чем терять время писать бумажки протокола допросов. Помогаешь нам, и ты жив. Суд будет, колония будет, но ты останешься живой. Не хочешь?» «Значит, ты умрешь, как и двое твоих товарищей! А мы поехали дальше!» «Я буду отвечать! Буду помогать!» — с готовностью закивал пленный. Но тут подъехали три машины артиллеристов, и Сосновский снова сел за руль. Мы с Коганом сидели на заднем сиденье «Мерседеса» по обе стороны от пленного. Тот юлил и выкручивался, отвечая на наши вопросы, пытаясь выторговать себе жизнь, оправдаться, показаться невинной овечкой». — Богдан я. Дмитренко моя фамилия. То и дело, облизывая пересохшие губы, говорил пленник. — Я из Теребовли. Это под Тернополем. Мы с отцом перед войной в Польше батрачили. Там нас и застала война. Деваться мне было некуда. Батька старый его не взяли, а меня взяли и в казарму. — Какое подразделение? Бранденбург они его называют. Специально набирают тех, кто знает русский язык, кто знает местность, бывал, значит, в наших краях. «Только вы мне верьте, я никого не убивал, ничего не взрывал. Я всегда старался не причинять никому вреда». «Завел свою шарманку», — проворчал Коган. «Это ты судье и следователю будешь рассказывать, чтобы тебе срок поменьше дали. А нам отвечай на вопросы. Сейчас речь идет, чтобы ты до суда вообще дожил». «Улавливаешь разницу, Богдан, и не морочь нам голову. Мы знаем, что Бранденбург-800 — это диверсионное подразделение». Не надо рассказывать, что ты там был только поваром или шофером. Кто командир вашей группы? Лейтенант Вальтер Фрид. Он командир нашей группы. Сколько человек в группе? Точно не знаю. Но, думаю, около тридцати. Нас забрасывали тремя группами для работы на этом направлении и ставились три задачи. В нашей группе было десять человек. Фрид нам приказывал нарушать связь и ждать нового приказа. «Что ты знаешь о вчерашнем бою у моста, когда ваша группа должна была переправиться через реку и ударить в тыл охране?» «Я там не был. С Фридом и еще несколькими людьми мы были у мельницы. Он сказал, что поступил новый приказ. Я был возле машины. Мы прикрывали группу со стороны дороги. А потом прибежал Фрид и еще один и велел ехать в сторону станции. «Где сейчас лейтенант Фрид?» «Он оставил заместителя». Того, который погиб на перроне. А сам отправился с какими-то захваченными документами к немцам. Сказал, что они очень важные. Срочно надо передать. Где он будет переходить линию фронта? В какой штаб, какой части он должен прибыть с документами? Я не знаю. Он только сказал, что сплошной линии фронта нет. Поэтому надеется больше на везение, чем на карту. «На каком языке он это сказал?» Усмехнулся я. «На русском» опустил голову Дмитренко. Он хорошо говорит по-русски. Машины остановились в лесу, недалеко от опушки. Командир полка стоял у раскладного столика под березой и что-то объяснял двум офицерам. Через разорванный рукав его гимнастерки виднелся окровавленный бинт. Капитан Дятлов подошел и, четко приложив руку к фуражке, доложил ему что-то, а потом кивнул в нашу сторону, где мы с пленным диверсантом стояли возле нашего Мерседеса. Кожевников подошел, кивнул офицерам и внимательно посмотрел на Дмитренко. «Взяли, значит, еще одного. Сколько их еще тут в наших телах бегает?» «Эта группа практически уничтожена», — ответил я, радуясь, что можно произнести эти слова без натяжки и не кривя душой. «Ушел их командир, и нам нужно его разыскать и взять живым. Если не получится, то уничтожить». «От меня...» «Какая нужна помощь, товарищи?» — решительно спросил командир полка. «Для продолжения оперативно-розыскных мероприятий нам нужно оставить этого пленного диверсанта под надежной охраной», — ответил я. «До особого отдела корпуса нам не доехать. Да и времени нет на такие прогоны. И еще бы нашу машину заправить». Кожевников повернулся, поискал взглядом своего начальника штаба. Потом зычно крикнул. «Буранов! Павел Борисович!» Нам выделили землянку, а у входа Буранов распорядился поставить часового. Несмотря на то, что нам хотелось как можно скорее броситься на поиски Вальтера Фрида, я прекрасно понимал, что шансов на успех у нас очень и очень мало. И чтобы повысить их, чтобы понять, каким путем, куда направится Фрид, нам нужно больше информации. Опытнее Когана в области допросов у нас в группе никого не было. У бывшего следователя особого отдела НКВД имеется в подобном деле бесценный опыт. «Хорошо», — кивнул Борис, — «только вы мне не мешайте. Допрос — дело тонкое, и лучше всего, когда в этом процессе участвуют двое. Тут давление не поможет. Сломать человека, давя на него, можно, но он начнет признаваться во всех смертных грехах, даже в вымышленных. А нам нужна истина». Мы втроем уселись перед картой, пытаясь связать положение на фронте с предполагаемыми действиями Фрида. Майор Буранов на скорую руку обрисовал нам положение на данном участке, и теперь было о чем размышлять. Мы сошлись во мнении, что диверсант не отправится туда, где нашу оборону пытаются пробить немецкие танковые клинья. В той кровавой мясорубке легко погибнуть, даже не дойдя до передовых позиций. А разгоряченные боем немецкие солдаты запросто могут, не задумываясь, пристрелить советского лейтенанта, если он выйдет им навстречу. Могут и наши солдаты посчитать Фрида своим дезертиром и выстрелить в спину. Переодеваться в немецкую форму не менее опасно. Да и вообще в данной ситуации одежда почти не играет роли. Роль играет лишь ситуация, в которой ты оказываешься во время перехода. А она должна быть относительно спокойной. А такой участок фронта сейчас найти было сложно, почти невозможно. Но попытаться все же придется, потому что Фрид должен как-то попасть к своим. Часовой отодвинул засов, и Коган спустился в землянку. Дмитриенко Басой вскочил с деревянной лежанки, придерживая штаны руками. Брючной ремень у него отобрали. Борис постоял немного, молча рассматривая арестованного с ног до головы, чтобы дать ему почувствовать себя жертвой, добычей, человеком, полностью зависящим от других, в частности, от этого вот вошедшего к нему оперативника НКВД. Потом Коган сел на другую лежанку у противоположной стены и коротко приказал «Сядь!». Диверсант послушно опустился на лежанку, поерзав босыми ногами по холодному земляному полу. Судя по его напряженному лицу, ничего хорошего он от визита этого темноволосого человека с большим хищным носом не ждал. И взгляд темных глаз Когана не выражал ни сочувствия, ни угрозы. Он был холодным, почти равнодушным, и это было страшнее всего. Что может быть страшнее равнодушия к тебе со стороны людей, которые могут тебя убить, чтобы не возиться с пересылкой куда-то, чтобы не писать каких-то бумаг? Ты для них балласт и они запросто могут от тебя избавиться. Если тебя хотят убить из чувства ненависти, здесь действуют хоть какие-то эмоции. А вот когда равнодушно, то это страшно вдвойне. Ты для своих палачей уже не человек, а мертвец». «Страшно умирать, да?» — нарушил молчание Коган или не зевнул. «Вы вы хотите меня расстрелять?» — не смог сдержать волнение Дмитренко. «Ты знаешь, Богдан, — задумчиво произнес Коган, — ценность жизни каждого человека определяется ценностью его личности. Ведь, как было во все времена, особенно когда процветал рабовладельческий строй, рабов много, жалеть их нечего. Всегда вместо погибших можно купить или захватить новых. Да, если раб хороший мастер, то он ценен. В наше время изменилось многое. «Исчезло рабовладельческое общество. Но ценность человека на войне по-прежнему неизменна. Ты скажешь, что как же тогда демократия, равенство в правах для всех граждан страны? Вот знаешь, обеими руками за эти слова. Душой просто за равенство. Но твоя беда в том, что ты предатель своей страны, своего народа. Ты враг. Ты убийца и диверсант». Ты совершаешь преступление против своего народа и своей страны. И на что ты рассчитываешь? На то, что кто-то будет в этих условиях заботиться о твоей шкуре? Правильно понимаешь. Заботиться будет тот, кому твоя шкура нужна. Ну, поговорим о твоей шкуре. Я не... не понимаю. Дмитренко снова облизнул пересохшие губы. Я же все рассказал вам. И раскаялся, и согласился помогать. Да ну! Коган сделал изумленное лицо. «Раскаялся. И мне теперь сбегать за орденом для тебя? Или облыбазать с благодарностью за такое счастье для Родины?» Борис неожиданно встал и, подскочив к диверсанту, схватил его за воротник гимнастерки. Тряхнув Дмитренко пару раз, он подтянул его лицом к себе и зарычал. «Раскаялся или нет? Но ты как был подонком, так и мы останешься. Прощения хочешь?» «Человеческого отношения к себе?» «Да ты даже не понимаешь, через что тебе надо пройти, чтобы не заслужить...» «Нет!» «Вымолить себе прощение народа!» «Матерей!» «Стариков!» «Ты теперь должен из кожи вылезти и снова натянуть ее на себя, наизнанку!» «Ты всю оставшуюся свою никчемную жизнь, если хочешь жить, должен ходить, опустив глаза!» «Где Вальтер Фрид?» «Где его искать?» «Я не знаю. Он оставил нас и приказал искать подходы к станции, искать место для закладки взрывчатки. «Значит, он должен вскоре вернуться?» «Как скоро?» Он сказал про три дня. «Куда он пошел?» «Другие группы. Еще есть люди, кроме тех, что мы перебили?» «Думаю, что есть еще одна группа человек в десять, которая должна была взорвать какой-то склад или поджечь» то ли с продовольствием, то ли с бензином. «Связь! Как он поддерживает связь с командованием?» «У нас не было рации», — замотал головой диверсант. «Мы получали приказ и все, только его здесь и выполняли. Но я думаю, у Фрида еще был пароль для немецких командиров. На случай, чтобы не застрелили, чтобы знали, что он свой. Я думаю, что командиры частей на этом участке предупреждены, что здесь работает диверсионное подразделение». «Так, уже лучше!» — похвалил Коган. «Продолжай! Покупай себе жизнь! Назови пароль!» «Онкель Альберт Батмич Сихинберт Бертцу кюмерн. Дядя Альберт просил позаботиться о Берте. Выдавил из себя диверсант и опустил голову. Когда Коган, вытирая потный лоб платком, подошел к нам, выглядел он так, будто все это время копал траншею. Уставший, вспотевший, но довольный. Борис подошел к карте, Стал рядом с Буториным и, глядя на карту, стал пересказывать все, что произошло во время допроса. «Мы молча слушали, хмурясь все больше. Значит, не всю банду мы перебили. Значит, угрозы еще существуют. И нет гарантии, что Фрид Федорчук бросился к своим хозяевам передавать документы. Мог и отправиться выполнять другой приказ, взорвать какой-то склад. «В чистом поле складов не строят», — сказал Буторин, проведя пальцами по карте. Склады устраивают обычно там, где существуют подходящие помещения, или здания уже не один десяток лет, где к ним уже давно есть подъезды. Я имею в виду то, что эти склады действующие и еще не вывезенные на восток». «Какие склады могли еще не вывести при приближении фашистов?» поднял палец Сосновский. «Те, что являются военными складами и предназначены для снабжения действующих частей». «Склады дивизий и корпусов, не ниже рангом». «Но все же он мог и отправиться передавать документы», — напомнил я, «какому-то командиру одной из частей вермахта в удобном для этого месте». «Трое суток», — он сказал. «За трое суток по хорошей дороге и в мирное время можно уехать на две тысячи километров», — пожал плечами Сосновский. «Давайте попробуем сделать акцент на военное время, обстрелы, бомбежки» опасность встречи с нашими солдатами и почти полную невозможность использовать дороги для передвижения на автомобиле или мотоцикле. И на какое расстояние он сможет уйти за это время в наших условиях? «Во-первых, Фриду нужно покинуть этот район», начал загибать пальцы Буторин. «А он знает, что его группа почти уничтожена. ней знает наша контрразведка и его ищут. Тем более контрразведка знает о документах, которые он несет с собой». Значит, он должен одним броском уйти подальше и затаиться, осмотреться, выбирая направление на нужное ему место для контакта с командиром определенного или любого немецкого подразделения. В любом случае, это займет уже сутки. — Я бы сказал, что он именно затаится, чтобы понять, какие мы предпринимаем действия, — возразил Коган. — Рваться сразу из этого района означает действовать на бум, — Фрид не такой человек. Он наобум не действует. Я даже сомневаюсь, что в его планы вообще входит возвращение к своей группе. Точнее, к остаткам своей группы. И фразу про трое суток я бы не стал воспринимать всерьез. Звучит правдоподобно, а это главное в общении со своими людьми. Чтобы у тех не возникло паники. Чтобы они продолжали выполнять задачу. Значит, у нас есть пара дней чтобы вычислить направление его движения и остановить, взять Фрида. Подвел я итог. Тогда действуем следующим образом. Нам нельзя допустить, чтобы остатки группы Фрида совершили диверсии в наших тылах. У контрразведки, у Званцева сил не хватит, чтобы прикрыть все объекты, организовать засады, выявить пособников, которых Фрид может привлечь. Тем более, что Фрид может лично реализовать эти планы, чтобы ему было с чем возвращаться к своим хозяевам. Поэтому Буторин и Коган займутся потенциальными объектами, где группа Фрида может совершить диверсии и будут искать его там. Мы с Сосновским проанализируем возможные пути движения Фрида к своим, на случай, если он не намерен лично принимать участие в диверсиях на складах и просто двинется к линии фронта. «Все». «Действуем по обстоятельствам». «Дмитренко я попрошу отправить в контрразведку к Званцеву. Пусть его там потрясут. Выявят связи, попытаются через него выйти на другие группы на линии нашего фронта». Через два часа в расположении части притащили на буксире нашу машину, и механики принялись за ее ремонт. По радио отправили сообщение в особый отдел, чтобы забрали арестованного диверсанта. Пожелав успеха ребятам, мы с Сосновским отправились на трофейном Мерседесе к линии фронта. Мы наметили несколько мест, где, по нашему мнению, мог затаиться Фрид. Нам предстояло осмотреть эти места, сообщить командирам частей и подразделению на этом участке об опасном диверсанте и просить их оказать помощь в поисках Фрида. Просьба, конечно, законная с нашей стороны, но вот уверенности в том, что командиры сейчас же бросятся ее выполнять, у нас, конечно, не было. «Да и можно их было понять. Враг прет и прет, подразделения несут потери, гибнут в полном составе, пытаясь заступить врагу пути. Вот он, реальный, осязаемый, стреляющий в тебя враг. Ты его видишь перед собой и стоишь насмерть на своих позициях. А с Фридом как? Может, здесь, а может и нет. Может, этим офицерам из НКВД показалось. Да и когда он сможет что-то сделать и где, какой вред нанести?» Неужели большей, чем прорвавшаяся в тыл нашим частям танковая дивизия немцев? Мы с Сосновским отдавали себе отчет в том, что большой помощи от воинских частей не получим. Не их это дело, а наше. Нам нужно лезть из кожи, но найти Фрида Федорчука. Пока механики чинили нашу машину, Буторин и Коган отправились вместе с разведчиками полка осмотреть подходы, и проверить, не продвигаются ли немцы со стороны железной дороги. Были два опасных участка для прорыва. Один в том месте, где насыпь была высокой, а за ней овраги и байрачные леса. Там вполне могла сконцентрироваться немецкая пехота, а потом атаковать наши позиции во фланг. Второй участок был низким, и там железную дорогу пересекала автомобильная дорога. Пусть и грунтовая, но в лесах можно было сконцентрировать бронетехнику, а потом ударить через железнодорожное полотно по нашим частям. Два десятка мотоциклистов выехали на эти участки. Наши ребята отправились с ними не только потому, что не могли сидеть сложа руки, когда враг атакует по всему фронту. Они еще думали и о том, что Фрид мог попытаться уйти по этим направлениям. Навстречу атакующим войскам идти смертельно опасно, но черт его знает. О Вальтере и Фриде говорили как о человеке непредсказуемом. Командир взвода выделил оперативникам мотоцикл. Пулемета на нем не было, но Коган, усаживаясь в люльку, только махнул рукой. Группа мотоциклистов понеслась по лесной дороге. Буторин за рулем своего мотоцикла ехал замыкающим. Хорошо, что почва тут была песчаной, и за колонной мотоциклов почти не было пыли. Разведчики не стали выходить на передовые позиции полка – а лесными дорогами через устроенные засеки вышли к железной дороге. Здесь, в зарослях молодого клена, оставив мотоциклы, автоманчики поспешили к высокой насыпи железнодорожного полотна. Буторин и Коган бежали за бойцами, внимательно осматривая местность. Поле перед насыпью было неудобным для боя. Если сейчас атакуют немцы, тут и спрятаться будет некуда. А на той стороне лес, пусть и отдельными очагами – Но там есть где укрыться вражескому подразделению. И командир отделения еще слишком молодой сержант, который не имеет большого боевого опыта. — Васильчиков! — окликнул сержант Буторин. Но тот не услышал и продолжал вести своих людей к насыпи. — Рисковый парень! — проворчал Коган, падая рядом с другом в траву. «Безрассудный — Безрассудный! — ответил Буторин. «Да — До первой беды! И тут сверху ударили автоматные очереди. Первые три автоматчика, добравшиеся до железнодорожного полотна, упали и открыли огонь куда-то по другую сторону железной дороги. В ответ им послышались винтовочные выстрелы, а потом заработал немецкий пулемет. Еще несколько бойцов залегли на краю насыпи, но поднять головы им не давал вражеский пулемет. Фонтанчики земли и щебня, то и дело, разлетались среди советских автоматчиков. Вот один схватился за руку, второй с окровавленным плечом скатился вниз. Расредоточь людей, сержант!» рявкнул на ухо Васильчикову Буторин, падая на землю рядом с молодым командиром. «Пусть перебегают, постоянно меняют позиции и растянутся вдоль полотна подальше, с интервалом метров в десять, не меньше!» «Головы не поднять!» — ответил сержант. «Они сейчас в атаку поднимутся, а нас мало! У тебя на мотоциклах установлены четыре ручных пулемета!» — напомнил Коган. — Пошли людей! Поставь пулеметы на флангах, открывай огонь, когда немцы поднимутся. Фланговым огнем ты их тут накрошишь знаешь сколько? Всю охоту отобьешь. Гранаты прибереги напоследок. Применишь их, когда немцы подойдут на расстояние в тридцать метров. Понял? — Я знаю. Нас учили! — поспешно отозвался сержант и начал отдавать команды. — Бегом, ребятки, бегом! — помогал ему своим зычным голосом Буторин. «Давай вон туда, Витя!» Коган указал рукой влево, в сторону толстого столба, у основания которого земля поросла кустарником. «Надо определить позицию пулеметчика! Натворит он бед из своего кастореза! У него скорострельность 900 выстрелов в минуту! Почти как у нашего ППШ!» Прикрываясь высокой насыпью, оперативники стали пробираться на левый фланг. Автоматчики вели непрерывный огонь, И это пока удерживало фашистов от атаки. Но наверняка это ненадолго. Сейчас они сгруппируются и устроят комбинированную атаку. Это было очевидно. Наверняка какая-то группа немцев уже заходит во фланг разведчикам Васильчикова. Вон там, где полотно делает поворот, где разросся кустарник на влажной земле. Позиция была для обороны отвратительная. Сюда бы вызвать огонь артиллерии и перепахать лесочек напротив. Да только у группы автоматчиков нет с собой рации. Но и у немцев тут только разведка. Нет у них здесь сил для прорыва обороны. И если удержаться сейчас, то гитлеровское командование поймет, что советские войска контролируют положение дел на этом участке. Что их тут ждут. И, возможно, сюда больше не сунутся. А вот Фрид на таких участках и может появиться... Где гарантия, что эта группа прислана не для того, чтобы обеспечить диверсанту переход к своим? Нет такой гарантии. — Молодец, сержант! Обернувшись, Буторин посмотрел, как к насыпи бегут пулеметчики со снятыми с мотоциклетных люлек дегтярями. — Если он теперь правильно определит и укажет своим бойцам сектора для ведения огня, хрен немцы прорвутся здесь! — Ты вон туда лучше посмотри, — толкнул его локтем Коган. «Теперь понимаешь, почему у фрицев только один пулемет там работает?» «У них по уставу на взвод четыре ручных пулемета, по одному на каждое стрелковое отделение и 50 миллиметровый миномет один на весь взвод». Буторин посмотрел туда, куда указывал напарник, и прикусил от напряжения губу. «Ситуация для мотоциклистов-разведчиков складывалась аховая, немцев в четыре раза больше». У них миномет и более выгодная позиция для атаки. Наверняка еще и задача не просто перекрыть железную дорогу на этом участке, а взорвать железнодорожное полотно. Сейчас через кустарник пробиралась группа немцев. Человек 20, не меньше. Если они переберутся через насыпь, то ударят во фланг автоматчиком и на открытой местности всех перебьют за пару минут. Кого не достанет пулемет, до тех дотянутся из миномета. Оперативники, прижимаясь к земле, на животах переползли через насыпь и спустились в кустарник. Немцы не видели двух офицеров, сосредоточенные на звуках боя в сотни метров левее. Трое солдат начали устанавливать миномет в низком кустарнике. Крупный плечистый унтер-офицер с биноклем стал ползком подниматься на насыпь. Ближе всего к оперативникам находились два пулеметчика, которым с пятью солдатами Предстояло перебраться через насыпь и занять позицию на другой стороне. Буторин посмотрел на Когана, и тот, соглашаясь, кивнул. Иного выхода нет. Можно попробовать уничтожить немцев и спасти от диверсии железную дорогу. Можно попробовать выжить, потому что отступать возможности не было. Не найти другой позиции для боя. Не было ее здесь, кроме той, которую сейчас заняли мотоциклисты и двое оперативников из НКВД. Задача была проста, как ее понимали Коган и Буторин. Уничтожить или нанести этой группе противника такое поражение, чтобы немцы потеряли боеспособность и отступили. Точнее, начали спасаться бегством. А это половина немецкого взвода, который отправили сюда для проведения операции. Вторая половина в перестрелке с нашими автоматчиками тоже отступит, потому что 20 карабинов – не устоят против десятка автоматов ППШ с их скорострельностью, с этим ливнем пуль. Коган отполз правее к крайним кустам и стал ждать, когда Буторин займет позицию. Сейчас важен вот этот унтер-офицер. Без командира бой организовывать некому. И важны два пулеметных расчета, а не минометный. Борис ждал, когда начнет действовать его напарник, и взял на мушку командира немцев. Буторин еще раз пробежался взглядом по позиции немцев. Да, человек пять немецких пехотинцев приготовились к рывку, чтобы преодолеть железнодорожное полотно. К ним, когда они изготовятся там к стрельбе, присоединятся два пулеметных расчета. Потом остальные. Но до этого доводить нельзя ни в коем случае. Буторин прицелился, а потом нажал на спусковой крючок. Двумя точными очередями он перебил пулеметные расчеты. Трое немцев растянулись среди кустарника, а один тяжелораненый тщетно пытался отползти назад. Буторин тут же перенес огонь правее, по изготовившимся к броску пехотинцам. Он уже слышал автоматную очередь Когана, который тот свалил унтер-офицера, и теперь короткими очередями они одновременно с двух сторон перебили передовую группу пехоты. Но тут остальные немцы открыли шквальный огонь по-русским, поняв, что их очень мало. «Сейчас прижмут огнем и окружат», — понял Коган, «а там и оглянуться не успеешь, как пристрелят или забросают гранатами». Фланговый маневр у них, конечно, сорвется, потому что автоматчики Васильчикова услышали стрельбу, но нам с Буториным от этого легче не будет. «Витя, прикрою!» — крикнул Коган и откатился вправо. Магазин его автомата был пуст. Перезаряжать оружие было некогда. Да и на ремне у него висели в брезентовых чехлах еще всего два магазина для ППШ. Их хватит ненадолго. Борис схватил автомат убитого унтер-офицера, который скатился с насыпи вниз. И сразу же дал несколько очередей фашистов, которые были ближе к Буторину. Напарник все понял правильно. Это был их единственный и самый надежный шанс отбиться. И Буторин вскочил, пробежал несколько метров под свист пуль вокруг и упал возле убитого немецкого пулеметчика. Изготовленное к бою оружие мгновенно оказалось в руках Буторина, и он развернул его в сторону врага. Длинная очередь хлестнула по кустам, сбивая ветки, поднимая пыль, разметая мелкие камни. Немцы попадали на землю, стараясь укрыться от кинжального пулеметного огня, Но на таком расстоянии Буторин не мог промахнуться. Скрыться врагу было некуда, а кустарник — плохая защита от пуль. Довольный Коган перекатился, бросая пустой шмайсер и вставляя в ППШ новый полный магазин. Он стал бить короткими очередями по немцам, которых видел. Еще и еще падали немецкие солдаты, пытавшиеся отбежать, укрыться. Те, кто лежал, сжимаясь в землю, уже не вставали, прошитые пулеметными и автоматными очередями. Когда пулеметная лента опустела, стрелять было больше не в кого. Затихла стрельба и на позиции разведчиков. Немцы явно стали отходить от железной дороги, точнее, те, кто остался в живых. Буторин ударами приклада разбил прицел миномета и, подхватив трофейный пулемет, стал карабкаться вместе с Коганом на насыпь. Через несколько минут они уже с автоматчиками укладывали трофейные пулеметы в мотоциклы и заводили моторы. К сожалению, с собой пришлось увозить одного убитого разведчика и трех раненых. Но каждый понимал, что ситуация спасена и все могло бы закончиться гораздо хуже. Вернувшись в расположение штаба полка, сержант доложил обои и потерях. Оказалось, что за время их отсутствия. На этот участок леса немцы совершили авиационный налет. Еще дымились воронки от бомб, догорала техника, стонали раненые, среди которых суетились бойцы, помогая инструкторам оказывать первую помощь. Буторин и Коган переглянулись. В горячке боя они слышали звуки моторов, самолетов и далекие разрывы, но не думали, что немцы нанесли удар по штабу полка Кожевникова. Буторин бросился к землянке, в под охраной находился пленный диверсант. Но на ее месте зияла большая воронка, дымились расщепленные, обгорелые бревна. Метрах в десяти валялся изогнутый ствол армейского карабина часового. Подошел и молча встал рядом с оперативниками начальник штаба полка. — Тут уж мы ничего поделать не могли, — угрюмо сказал он, кивнув на то место, где недавно находилась землянка. Жаль, ценный был пленный. — Павел Борисович, — вдруг с сомнением в голосе спросил Коган, — а вы уверены, что Дмитренко находился в землянке, когда туда угодила бомба? — Разумеется, — пожал плечами майор. Я хорошо помню часового на посту, когда пробегал мимо. А потом здесь начался сущий ад. Начальник штаба ушел, а Коган продолжал стоять и осматриваться. Буторин вопросительно посмотрел на напарника. Потом на воронку, на развороченную землю, разбитую технику, обожженные деревья. И тут до него дошло то, что породило сомнение в голове бывшего следователя особого отдела НКВД. Он увидел изуродованное тело часового у деревьев. Других тел здесь не было. Здесь в начале бомбежки не было личного состава. Окраина лагеря, пустые землянки в дневное время – Тело, скорее всего, принадлежало именно тому солдату, который стоял на посту возле землянки с пленным диверсантом. «Ты хочешь сказать, Боря, что солдата отбросил бы в другую сторону взрывом бомбы, которая угодила в землянку?» — спросил он Когана. «Я думаю, что от солдата мало что осталось бы, если бы он находился на посту в момент попадания бомбы», — возразил Коган и указал рукой влево. «Скорее всего...» Часобову убила и отбросила в сторону взрывом бомбы вон там, чуть левее. И то, что от Дмитренко ничего не осталось после попадания бомбы в землянку, еще не говорит о том, что он там во время бомбежки находился. — Думаешь, успел сбежать во время налета? — А черт его знает! — пожал Коган плечами. — На войне всякое бывает. — Ладно, тогда пошли! — решительно сказал Буторин. И они двинулись осматривать все вокруг места, где находили тела, фрагменты изуродованных тел, туда, где складывали раненых и убитых. Все приходилось осматривать самым тщательным образом, сравнивать, восстанавливать в памяти мельчайшие детали. Они провозились не менее двух часов и бросили свои поиски лишь тогда, когда убитых начали укладывать в общую братскую могилу. Удивительно, но механики успели до налета починить машину оперативников. И еще более удивительно, что она не пострадала во время налета. Правда, немного был помят капот, упавшим обломком дерева, и в нескольких местах осколками был пробит металл корпуса машины. Но она завелась сразу. — Ну что, результат все тот же? — спросил Буторин Когана, садясь рядом с ним на переднее сиденье. — Все тот же, — кивнул Борис. — Нет подтверждения? — Но нет и опровержения, поэтому вопрос остается открытым. Приходится иметь это в виду, хотя я понимаю, что Дмитренко, скорее всего, погиб. — Я тоже так думаю, — вздохнул Буторин. — Ладно, поехали. Сколько нам до Федоровских артскладов?